От автора Уважаемые слушатели Академии доктора р а д и о н о в а вы уже успешно освоили 9 курсов книг по различным разделам медицины и перед вами 10-е, п о с в я щ е н н а я гастроэнтерологии. В медицинском институте будущие врачи на первых курсах, изучив сначала фундаментальные медицинские науки, биологию, биофизику, патологическую и нормальную физиологию и анатомию, фармакологию, переходят к изучению болезней и их симптомов. На более старших курсах акцент делается уже на синдромы, различные сочетания симптомов, которые врач как детектив и Должен распознать и найти их причину – болезнь. Хотя эта книга, как и все остальные выпуски Академии, написана несложным языком, мы все же почувствуем себя старшекурсниками и рассмотрим материал не по отдельным заболеваниям, а по синдромам. Почему, я полагаю, такой подход может быть более уместен? Думаю, нашему слушателю и н т е р е с н о не только общая энциклопедическая информация в гастроэнтерологии, но и практический аспект использования этой информации. Например, здесь не будет глав «язвенная болезнь» или «гастрит». Но будет глава, посвященная боли и дискомфорту в верхней части живота, тошноте и рвоте, где от этих симптомов мы постепенно, логически перейдем к их причинам язвенной болезни, функциональной диспепсии или хроническому гастриту. Еще одна особенность этой книги – в ней много клинических примеров, как сейчас принято говорить, кейсов. каждый из которых взят из моей практики, и их описание отражает те этапы поиска и обследований, которые пришлось пройти с реальным больным для постановки диагноза. Иногда этот путь был долгим и многолетним. Я предложу вам использовать определенный логический аппарат, который может сократить этот путь многократно и позволит задавать вашему лечащему врачу правильные вопросы, совместно с ним быстрее обнаружить болезнь и начинать правильное лечение. Третья особенность. Значительное место в книге занимают клинические случаи гастроэнтерологических пациентов с психосоматическими расстройствами. Афоризм все болезни от нервов в значительной мере справедлив, особенно это ярко видно на примере болезней желудочно-кишечного тракта. Четвертая особенность – это с в о й с т в о всей этой серии. Вы не найдете здесь скрытой рекламы препаратов с недоказанной эффективностью и секретных чудо-разработок. Коммерческие названия лекарств используются наряду с международными, поскольку именно под этими названиями они продаются в аптеках. Врачи, авторы книг серии «Академия доктора Родионова» предлагают вам диагностические и лечебные алгоритмы, основанные на международных рекомендациях профессиональных ассоциаций – европейской, американской, японской, российской и т.д., а л е е которые основаны на данных современных исследований, выполненных по правилам доказательной медицины, когда каждое утверждение требует проверки математикой и сравнения с контрольной группой, если это в принципе возможно. С уважением, Алексей Парамонов.